Так уж складывалось у Глеба партняги на жизнь, что древнее искусство врать без вранья он волей-неволей освоил ещё в отрочестве. На первый взгляд ничего мудрёного. Первое правило: отвечай честно и прямо, но только о чём спросили, ни слова сверх того не прибавляя. И собеседник неминуемо начнёт обманывать сам себя своими же вопросами. Эве еще и пилотаж подобной диалектики приведен, конечно, в третьей главе книги Бытия, где искуситель лжёт с помощью истины. А творец изрекает истину в виде лжи. Назвавшись представителем колдуна, Галипартнягин опять-таки не погрешил против правды ни на йоту. Действительно, сегодня утром он ходил просить соученики к самому Ефрему Нехорошему, и пережил при этом легкое потрясение, когда, достиг же промешуточной площадки между четвертым и пятым этажами, увидел, как из дверей нужны ему квартиры, и выносят вперед ногами кого-то, завернутого в дерюшку. «Опоздал!» — просквозила горестная мысль. Впрочем, на похоронную команду выносившие не очень-то и походили. Кто в лабораторном халате, кто в костюме и при галстуке. Физию у всех следует заметить блемалость ошарашенные. Потом Дереушка нечаянно сползла, и глазам согнувшегося Глеба явились стальнее хромированные ступни. Из квартиры кудесника вытаскивали самодельный робот. Ну надо же. Отступив к стене, Портнягин пропустил скорбную процессию, затем сбежал по лестнице, постучал в незапертую дверь и, не дождавшись отзыва, рискнул войти. Старый колдун Ефрем Нехорошев в халате и шлепанцах сутулился у стола на табурете. «Э — А вот химики-то, да прося господи! — посетовал он в сердцах, нисколько не удивившись появлению малознакомого юноши. А что такое? Не понял тот. Мы модрились. Три закона робототехники выдумали. Сокрушённо покачивая кудлатой головой, известил пристарелый чародей. И главное, сами же теперь удивляются, почему не работает. Три закона чего? Да я бы их уже за один, первый закон всех поувольнял в четырёх глазах. располагаясь, продолжал кудесник: вот, послушай. оказывается, робот не имеет права своим действием или бездействием причинить вред человеку. а теперь прикинь, выходит робот на площадь, а там спецназовцы несанкционированный митинг в дубинками разгоняют. да у него сразу все мозги спекутся у робота. ну За, просто, моргнув, согласился Глеб. А второй закон того халеща: робот обязан выполнять приказы человека, если они не слушать, служай, не противоречат первому закону. Э, ни хрена тебе. Да как же она будет работать, железяка ваша, если каждый приказ либо во вред тебе, либо ближнему своему? а, скажем, яму выкопать, не удержавшись под дел чародея-портняги. — Кому? — угрюмо уточнил тот. Глеб посмотрел на него с уважением. — А третий закон? — Ну, третий закон, третий куда не шло, — вынужден был признать колдун. — Робот должен заботиться о собственной безопасности, но опять же... Терэс первая, та два, не бери прыгнешь? Они б еще в ещё в гранатомёты, где свои законы встроили. И что ты им посоветовал, не упустив случая перейти на ты, по любопытствул Портнягин. "Anne ne marche pas de coequ". Сурово насупив кудлатые брови, повелел хозяин кому-то незримому, полскому подбирающемуся к пришельцу: "Я тебя Выждал, пока невидимка вернется под кровать, и снова покосился на Глеба. — А что тут советовать? Как мы законы соблюдаем, так и роботы пускай. А иначе... — спохватился, нахмурился. — Погоди, ты кто? И вот пришел, как мог, объяснил Портнягин. — И чего надо? Отворожить, приворожить? То ли с похмелья был колдун, то ли всегда такой. В двух словах Глеб изложил цель визита. "Ученики?" слегка привзвизгнув от изумления, переспросил Ефрем Нехорошев. "Ко мне? А не круто берёшь, паренёк." "Круто?" с вызовом согласился Глеб. "А ты что? Одних лохов колдовать учишь?" Услышав дерзкий ответ, Кудесник расстроился, почесал лохматую бровь и, уныло поразмыслив, кивнул на свободный табурец. — Ладно, мол, присаживайся. Куда ж от тебя такого денешься? Неприбранная комнатенка была напоена одуряющими запахами сеновала, источник которых обнаружился в углу, где теребимые струи воздуха от напольного вентилятора сухли связки трав. Ещё в глаза лезали теснящиеся на самодельном стеллаже ветхие корешки древних книг, а из мебели замшелое зловещее плаха, которая явно чего-то не доставала. Неголе погляделся. Трон у товарищчины палаческого топора он нигде не приметил. Зато обратил внимание, что у вентилятора отсутствует шнур и, кажется, мотор. «Ну, и чего это ради тебя вдруг в колдуны понесло?» Ворчливо осведомился хозяин. «Думаешь, жизнь сладкая пойдет?» «Нет, мил человек, каторжная пойдет жизнь». Замолчал, всмотрелся. «А-а-а!» — понимающе протянул он. «Ну, ясно. По какой, говоришь, статье срок отбывал?» Глеб молча достал и предъявил справку о досрочном освобождении. Специфика документа, похоже, ничуть не смутила старого чародея. Многие известнейшие маги начинали именно с правонарушений. Собственно, оно и понятно. Кто приступает к закону общества, тот и с законами природы, но, скорее всего, чикаться не станет. Сами кудесники, естественно. С этим ни за что не согласятся. Напротив, будут клятвенно уверять, что действуют в согласии с мирозданием. Словом, повторят примерно то же, что говорили и на суде, прося о снисхождении. — Ладно, — разочарованно молвил колдун, возвращая справку. — Устрою я тебе экзамент, — умышленно исковеркал он умное зарубежное слово. Экзамен, насторожил Саглеп. А ты, как хотел. Ко мне, брат, ученики попасть не просто. Да вот, слушай. Есть за городом тайничок, где не скажу. Сам по записям и прочтёшь. Тайне вслух, разумел? А что, так секретно? А то так секретно? что подслушать могут и клад тот же на аршин в землю уйдёт а тот кто подслушал другому скажет это считай ещё на аршин понял в чём клюква ага завражил глеб рыл рыл ничего не вырыл а потом доказываешь что не разболтал старый колдун ей времь нехороше вдолга Внимательно смотрел на юношу. — Нет, ты-то вроде не разболтаешь, — произнес он, словно бы помыслил вслух. — Только ведь с тайничком этим еще одна загвоздка.